Глава 19. Пространство Ксай. Ярус-3. Команда-2. Локация таун Island Центральный район. Дуплет. Несмотря на набор великолепнейших свойств, винтовку комфортной не назовешь. Не сказать, что чрезмерно длинная и не такая уж и весистая, вот только центр тяжести неудобно располагается. Эргономика присутствует, но работает лишь при определенных условиях. Совершенно не приспособлена к стрельбе с плеча, хотя, в теории, в конструкции для этого все предусмотрено. Но откуда здесь взять специальную подставку или высокий упор? Разлечься перед толпой противников тоже не вариант. Так что пришлось грешнику по-быстрому приспосабливаться к непривычному оружию и заодно мысленно готовится к непредвиденным проблемам. К примеру, вопрос с отдачей не прояснен. Надеяться на лучшее, потому что кукловоды в описании винтовки не очень-то они распространяются. А ведь про гром они много чего написали, причем в несвойственной им юмористической манере. Следовательно, у винтовки проблем с ней должно быть поменьше. В навык для работы с этим оружием грешник только что уложил большую часть символов развития, заработанных на третьем ярусе. Этого хватило, чтобы солидно поднять умение с почти символической тройки, но даже так оно бесконечно не дотягивает до показателей лука, меча и глефы. Неудивительно, ведь так повелось, что винтовки для него далеко не основное оружие. Даже на втором ярусе использовал все, что к этому классу относится не так уж часто. Ведь там, на пустынном побережье, возможностей пострелять хватало. Однако, если вспомнить некоторые подробности, даже единички хватало на многое. Например, разбираясь с оружием пришельца у грешнику не пришлось искать предохранитель. Палец будто сам по себе сдвинул незаметный рычажок, разблокировав курок. При этом вопрос с принципом работы странного оружия остался открытым, однако это нисколечко не мешало перезаряжать, стрелять и целиться. Проблемы доставляла лишь запредельная отдача, но чтобы ее хотя бы немного снизить, придется вкладываться в навык куда серьезнее, обделяя все прочие умения. Вкладывать сейчас особо нечего. Не успел скопить, времени со старта всего ничего миновало. К тому же, если винтовка вернется к владельцу, какой смысл так тратиться? Ведь купить похожее оружие по итогам яруса или неподъемно, или чересчур накладно даже для самого топового участника. Разве что Висмут еще несколько раз по 10 тысяч подкинет, и при этом все его заказы будут выполнены успешно. Что сомнительно. Крыша небоскреба устроена непросто, и некомпетентному человеку не все понятно. Грешник не представлял, для чего предназначены некоторые элементы здешнего ландшафта, но это не мешало ему их использовать. Выступ за бортиком – один из них. Это вряд ли вентиляция, и уж точно не вместилище для электронного оборудования. Частично обтянутый металлом бетонный короб, возвышающийся метра на четыре. По размерам напоминает старинный дымоход, а дымоходы в старину делали основательно. Вот на него грешник и забрался. Точнее, на его боковую наружную стенку. Ту, что к улице обращена. Разумеется, под действием пространственного переворота. Без него бы грохнулся, едва выбравшись из окна. Ну что же, он на месте. И, как несомнительно выглядит замысел, пора начинать, потому что другого плана нет, как нет и времени для его разработки. Жаль, что обещанный висму там призыв твари не сработал против гарнизона крыши. Зря прождал несколько минут, ну да грешник на это и не очень-то рассчитывал. Кукловоды так просто победить не позволят. Не та у них натура. Приклад к плечу. Напоследок еще раз мысленно выругать конструктора вооружейников. Запомнить ощущение непослушной тяжести в руках. Вернуть винтовку в хранилище, достать пять дымовых шашек, три сунуть в разгрузку, две взять по одной в каждую руку. Легендарное исследование. Теперь поле боя как на ладони. Только самый конец крыши у радиус навыка не попал. Там выступ неудобный с улицы виднелся, вот его-то умение и не подсвечивает. Но да это жалкий клочок, серьезные силы противника на нем не поместятся, а лишние пара зомби или скаутов погоду не сделают. Обе шашки отправились в полет. С точки зрения грешника, они должны были упасть вниз, параллельно поверхности крыши, после чего улететь в дальние дали. Однако, едва сорвавшись с рук, тут же перестали подчиняться навыку, захваченные законной гравитацией, свалились на черную поверхность и покатились по ней, испуская густые струи дыма. Следом отправились еще две, а затем последняя. На этом все, больше у полковника шашек не нашлось. Штуковины, к сожалению, не самые мощные, однако сильного ветра сейчас нет, да и всю крышу не обязательно задымлять. Достаточно накрыть завесой ближайшую грешнику часть. Если противники ориентируются исключительно на зрение, им придется туго. А вот ему дым шашек мешать не будет. У него ведь активировано исследование, и он уже неплохо приспособился работать с непонятными картинками, выдаваемыми сканирующим навыком почти через любые преграды. Ситуация во многом напоминает ту, что имела место на втором ярусе, в ущелье. Там в пороховом дыму скрывались подручные лорда, и грешник с ними разобрался, несмотря на то, что слабо освоился с некоторыми навыками. На стартовой площадке он пробелы заполнил. Вот сейчас и выяснится, чем ученый от неученого отличается. Первой целью грешник выбрал пришельца, стоявшего у многоствольного пианино. Непонятно, что у него за оружие, но выглядит очень уж угрожающе. И в отличие от громадной пушки, это, возможно, сможет не просто развернуться а и накрыть цель, находящуюся на уровне крыши том числе ничто не помешает вслепую выпустить россыпь снарядов в дымовую завесу. Не выйдет прямого попадания, так осколками накроет. Или что там у него еще из поражающих факторов. Жаркое пламя или молнии. Лучше это не узнавать. Подавив желание достать винтовку, грешник взялся за лук. И патроны целее будут, и выстрелить можно поточнее. Оружие, знакомое, тысячи раз испытанное, и навык на нем прокачан куда выше. Не факт, что хотя бы поцарапает массивный доспех, но так это сейчас и не требуется. Противник стоит удобно и не торопится спрятать голову. Наоборот, чуть вытянул ее и развернулся, пытаясь понять, что же здесь происходит. Столь удобную возможность упускать нельзя. Наученный сражением на старте яруса, грешник выбрал целью правую скулу на уродливой морде. Там лишь грубая кожа, испещренная глубокими и тонкими морщинами, металл не просматривается. Не промахнулся. Бронебойная стрела попала идеально, глубоко вонзившись вплоть. Пришелец закачался, начал было заваливаться, но уперся броней в массивное основание многоствольного орудия. Тяжеленный доспех не отличался гибкостью и потому согнуться не позволил. Тело так и замерло в странном положении, уже не стоит, но еще не упало. Грешник это наблюдал краешком глаза. нету времени любоваться на первую выпущенную кровь. Бой только начинается. И надо многое успеть. Высунуться с другой стороны, оценить ближайшего из четверки пришельцев. Этот стоит не так близко, как первая жертва, но крыша не настолько велика, лук везде достанет. Куда больше мешает то, что работать под навыком приходится сверху вниз. Будто стоишь на краю вертикального обрыва и целишься в мишень, расположенную на склоне этого самого обрыва. Естественно, что чем больше дистанция, тем сильнее приходится наклоняться. А лук без того не самое удобное оружие, да и грешник не циркач, чтобы применять его в любом положении. Вот и сейчас выстрелил уже не так удачно, как в первый раз. Сантиметров на шесть мимо намеченной точки. Попал неудачно прямиком в скопище металлических деталей. Правда, стрела зарылась глубоко, однако непонятно, насколько это фатально. И фатально ли вообще? Подстреленный зашатался, будто не понимая, в какую сторону ему следует падать. На этот раз атака не осталась незамеченной, а стала сигналом для располагавшейся поблизости троицы. Все будто по команде ввинтили головы в недра доспехов, одновременно скидывая ружья. Грешник успел выпустить еще одну стрелу, но она лишь чиркнула по макушке оперением. «Чуть-чуть опоздал». Лук для начала боя выбрал лишь из-за его относительной бесшумности. Хорошее оружие при наличии фактора внезапности. Но против столь массивных доспехов смотрится слабовато, так что пора отправить его в хранилище, а винтовку вернуть к плечу. Позиция для нее тоже не идеальная, однако работать все равно куда удобнее и, по идее, эффективнее. Выстрел. Из нагрудной пластины доспеха выбило сноп искр, ярко полыхнувших даже в бледноватом подобии зрения от навыка. И тут же грешник краем глаза уловил похожую вспышку, но уже гораздо правее. Получается, пуля, несмотря на свойства, углубляться в любой незащищенный навыками материал аж на 13 мм, не преодолела толстенную защиту, а срекошетила от нее, выбив множество раскаленных обломков но а затем, не натворив больших бед, полетела дальше, задел по пути оттяжку громадной антенны. Да из чего они эти скафандры делают? Из лобовых деталей тяжелых танков? Винтовка, усиленная до такой степени, что способная прошить на вылет бронетранспортер, ничего не смогла поделать. Прицелившись с пластин, грешник выстрелил еще раз. С тем же нулевым результатом. Вот это уже вообще никуда не годится. Исследования продолжают работать, но ничего хорошего не показывает. Похоже на то, что эти чертовы водолазы даже для такого непростого оружия, не прошибаемые в своих панцирях. Единственный плюс, что полностью в них скрываясь, они ничего не видят. А то ведь непонятно, мешает им дым или нет. В следующую секунду пришельцы доказали, что нет, не мешает либо мешает не так уж сильно. Похоже, скафандры у них не только крепкие, а еще и хитроумно устроенные. Даже полностью убирая голову, скауты каким-то образом умудряются отслеживать окружающую обстановку. Несмотря на режим тишины активированы винтовки, они прекрасно понимали, с какой стороны в дыму скрывается враг. Правда, это касалось не всех. Тот, который схлопотал стрелу, припал на колено, после чего начал заваливаться на бок. А вот оставшиеся трое слаженно развернулись, скидывая монструозные ружья. Миг и на грешника уставились черные дульные срезы немалого диаметра. Даже показалось, что в их глубинах просматриваются притупленные головки здоровенных пуль. Если на самом деле пришельцы ничего не видят и ориентируются исключительно на звук, это все равно не спасет. Оружие у них многозарядное, стреляет быстро, и разрушительное действие у него просто чудовищное. Достаточно пары удачных попаданий по бетонному коробу или даже одного, после чего он разрушится. И грешник, лишившись опоры, свалится через всю крышу, двигаясь параллельно ее поверхности. Причем на маленькой высоте. А там дальше завеса от шашек чахла, и ветер именно оттуда дует и дым относит. Подстрелят, будто утку перелетную. Да, и спасут, но отражение не полностью гасит ударное воздействие. Тело получает часть причитающегося ему импульса. Тот еще бильярд получится. Придется летать от лузы к лузе после каждого попадания. Или отменять навык, причем отменять на условиях противника. А это нежелательно. Грешник не стал дожидаться первого залпа. Вместо этого вызвал светляка в сторону противника и полетел сам добровольно. Постаравшись хорошенько разбежаться по невеликой высоте короба, хорошенько толкнулся, прыгнув настречу небу. Однако к звездам не отправился, извращенная гравитация пространственного переворота потащила его параллельно крыше. Вот только происходило это уже не на его условиях, и потому долго лететь не пришлось. Он ловко приземлился на ту самую антенну, на которой дежурили два летучих ящера. Чуть-чуть ниже здоровенных тварей пристроился. И заодно прилично выше той троицы, что неторопливо разворачивалась вслед за дерзким человечешкой. Пришельцев, отправленный к ним подозрительный светящийся шарик, не смутил, трюки с гравитацией тоже не обманули. Они действительно откуда-то знали, где именно находится возмутитель спокойствия. Помешать их непонятному радару можно разве что уходом в невидимость, однако навык этот активируется не так-то просто и может слететь при первой же атаке. Причем неважно, ты атакуешь или на тебя напали однозначно не подходит к текущей ситуации. Да и не факт, что действительно способен скрыть хотя бы на секунду от столь необычных противников. прижал винтовку к плечу, грешник начал прикидывать, как бы половчее выстрелить, но чтобы при этом не забираться еще выше к позиции ящеров. На этот раз он не пытался анализировать слабые зоны, в частности, ему хватало понимания принципов конструкции вражеской защиты в целом. Неизвестно о чем думали кукловоды, проектируя громоздкие скафандры, но здесь даже безконирующих навыка у любой даже не самый мудрый человек с ходу назовет одну бесспорную уязвимость. Доспех не защищает сверху, вообще не защищает. никак. Там вместо шлема и детали, прикрывающих шею зияет огромное овальное отверстие, в которое чужие при любой опасности прячут голову, Причем оно после этого не закрывается и не сужается. Так и зияет, притягивая неприятности. Ну, как тут не воспользоваться? Нет, высоты немного не хватает, самую капельку. Гришник рискнул сдвинуться чуть дальше, опасно сблизившись с летающими тварями. Деваться некуда, ведь с прежней позиции взглянуть на пришельцев сверху вниз не получается. Они стоят в десятках шагов, причем не намного ниже. Таким образом, даже сейчас дрыщи в доспехах не выглядят дрыщами. Отсюда они похожи на тончайшие серпы молодой луны. То есть попасть надо в неширокую щель. Но зато уж если попадешь, результат обещает порадовать. Ведь пуля ударив, о непрошиваемый материал либо разрушится, либо срикошетит. В первом случае на башку пришельца обрушится своего рода кортечный залп, во втором здоровенный кусок металла отправится гулять по мягким и твердым тканям организма. И так как дури в нем хватает, пролететь она успеет немало, гарантированно нанеся несовместимые с жизнью повреждения. Пришельцы разворачивались медленно. Или массивные костюмы мешали, или от природы неторопливые. Не зря ведь они на черепах похожи из-за несуразно громоздкой защиты с отверстием для головы. Однако и грешник сейчас действовал немолниеносно. Все эти прыжки и ненормально смотрящиеся полеты в дыму для него не очень-то привычное дело. Да и винтовка незнакома. Это ведь не гром, из которого на стартовой площадке тысячи патронов перевел, сжигая их в самых разных положениях и ситуациях. В общем, как не торопился, выстрелить пришлось одновременно самым проворным пришельцам. Грешник попал именно туда, куда хотел, и пуля не подвела, не стала разлетаться на куски. Да, после разрушения она все равно могла натворить дело, однако это не сравнить с тем эффектом, что устроила в целом виде. Отразившись от спиной плиты доспеха, полетела вниз, вонзилась наискосок в массивную шею выбив при этом кровавый фонтан. И там, не останавливаясь, погружаясь все дальше и дальше, оставляя за собой издобренное обломками костей Месиво из перемолотого мяса. Многочисленные металлические импланты, подсвеченные исследованием, разлетались перед ней на куски или отодвигались в сторону, пропуская смерть. А вот выстрел пришельца удачным не назовешь. Или он косоглазый, или не так уж точно мог определять положение цели, скрывающейся в дыму. Как бы там ни было, враг промахнулся. Здоровенная пуля вонзилась в антенну метром выше головы грешника. И рикошетить не стало пробила массивную конструкцию на вылет, попутно повредив коготь летающего ящера. Всё это сопровождалось россыпью искр, разлётом металлических обломков и жесточайшим ударом, от которого, казалось, вздрогнуло всё здание. Ну ладно, со зданием явное преувеличение. А вот мачта, да, содрогнулась на самом деле и весьма ощутимо. Летающие твари, разумеется, такое событие не пропустили и потому начали активно реагировать на происходящее. Как и всяким покорителям неба, в любой непонятной ситуации им полагалось взлетать. Вот только для начала им требовалось расправить крылья и взмахнуть ими посильнее, что они и сделали. Грешника едва с ног не сбило. Отражение решило, что опасности нет и щиты не стали разряжаться. Так что телу пришлось полностью принимать на себя воздушные удары, наносимые огромными перепончатыми крыльями. Сложно устоять в считанных шагах от таких вентиляторов, а уж пытаться при этом стрелять и вовсе невозможно. Поэтому грешник даже не пытался, все силы прилагал, чтобы не завалиться и старался при этом контролировать обстановку. А обстановка, между тем, ухудшалась в считанные мгновения. Проклятые ящеры, прежде чем взлететь, успели здорово поразмахивать своими немаленькими крыльями. И так уж получилось, что потоки воздуха от них не просто били погрешнику, а еще и дым в стороны разгоняли. С учетом того, что выданные полковником шашки на полную мощность работали лишь в первые мгновения, а потом чадили на порядок хуже, атмосфера на крыше угрожающая прояснилась. Подстреленный пришелец завалился на спину, уголко ударившись о бортик крыши. А вот оставшиеся два стрелка в резко поредевшем мареве разглядели цель и прицелились уже куда увереннее. Взволнованные ящеры, наконец, оторвались от антенны, оттолкнувшись от нее не только за счет крыльев, но и толчками лап, после чего ушли в пикирование, миг, скрывшись за краем крыши. При этом обдало столь мощной воздушной волной, что грешник лишь чудом удержался на ногах, неловко наклонившись. И выровняться уже не успел. Два выстрела грохнули почти одновременно, будто дуплетом отработали. Одна пуля прогудела за спиной, чуть чиркнув по бронежилету, а вот вторая попала в бок под нижнее ребро. Щит, разумеется, сработал, но, как и ожидалось, общее ударное воздействие частично пропустил. такое ни кость не сломает, ни синяк не набьет, но прошло оно в самый неудачный момент, оказавшись последней каплей. «Да». Грешник, наконец-то, грохнулся. И грохнулся мешком с картошкой, не сумел смягчить последствия. Так что сработал еще один щит, спасая от ссадин, ушибов, и, возможно, чего похуже. Угловато-острых деталей на металлической мачте хватало. Растянуться под огнем пары стрелков — тот еще подарок врагам. Но грешник не позволил им долго радоваться. Тут же перекатился, после чего подался назад, нехитрым способом сбивая прицел. Надолго такой маневр вряд ли смутит, но ему многое не требуется. Позвольте только на колено приподняться и оглянуться. Повернув голову, оценил расклады, отменил пространственный переворот, одновременно активировав короткий прорыв. Навык этот в последнее время серьезно преобразился за счет безумного количества вложенных символов развития. Поэтому коротким его называть уже как-то неприлично. Точкой назначения грешник выбрал одного из двух пришельцев. То есть скомандовал умению отправить себя на его место. Прорыв — это своего рода телепортация с мгновенным переносом и без фокусов с гравитацией, как у переворота. А еще навык не позволяет оказаться вместе, занятым чем-то или кем-то массивным. Воздух он игнорирует вообще может не обратить внимание на высокую траву, а вот подвинуть в сторонку даже невысокий кустарник уже не позволит. Естественно, занять место, облюбованное водолазом, навык тоже не разрешил. Однако некорректное место назначения – не повод отказывать в активации. Как полагается в таких случаях, грешник, исчезнув в одном месте, оказался в другом. Точнее, на другом. Как ожидалось, его материализовало прямиком на массивном доспехе. Взглянул вниз, одновременно наводя винтовку. Из темной прорехи в доспехе навстречу взирали почти круглые глаза пришельца. На человека они смотрели вроде как без эмоций, однако грешник не сомневался, что где-то под ними в ожидании большой боли скрижещет зубами все осознавший разум. Выстрел. Мгновенный перевод ствола на новую цель и еще один выстрел. Здесь на кратчайшей дистанции промахнуться нереально. Оба готовы. Тот, который удачно словил первую пулю, выпущенную еще с мачты, тоже не выглядит живчиком. А вот подстреленный из лука, угрожающе шевелиться. К счастью, расположился он удобно, не пришлось смещаться, чтобы добить. Минус 4 патрона, дорогих, и минус 4 врага. Все из самой опасной категории, но это лишь начало. Громадная пуля, прилетев слева и сверху, ударила грешника точно в голову. Не убила, конечно, но толкнула здорово, после чего с рикошетива щит снесла угол того самого короба, что служил укрытием в первой фазе схватки. Отражение пропустило лишь малую часть воздействия, и грешник мог удержаться на ногах, однако не стал этого делать. Наоборот, заработал ногами, помогая себе падать, или, точнее, прыгать управляемо. Все равно убитый пришелец заваливаться начал, да и нет смысла использовать его и дальше, как возвышенную позицию, ведь подходящих целей рядом не осталось. Судорожно оглядываться по сторонам в поисках обидчика грешник не стал. Звук выдал направление, где следует высматривать стрелка, причем в поиске нужды нет. Это тот самый одинокий водолаз в гнезде у пушки, других там не было. Скорее всего, по должности артиллерист, однако ручное оружие у него тоже имеется, и он, наконец, спустил его в ход. Еще выстрел, и еще. Грешник, перекатываясь по крыше, убедился, да, это действительно артиллерист, и винтовку у них в артиллерии в руки берут нечасто. Очень странно, что первый раз умудрился попасть точно в голову. Просто фантастическое везение. Дальнейшие действия врага выглядели смехотворно. Он не просто промахивался, его пули крушили крышу за метр, а то и за два цели. Да, мишень на месте не стоит, однако она не из маленьких и дистанция мизерная. Грешнику таким выстрелом он ничего не мог сделать, но и тот ничем ему не отвечал. Пулять снизу вверх бессмысленно, ведь с такого положения в недра крепчайшего скафандра пулю не запустишь. Использовать короткий прорыв не получится, потому как пусть он теперь и не очень короткий, однако до позиции артиллериста не дотягивается. Остается перекатываться к ней и дальше, пока не сократить дистанцию до радиуса работы навыка. И хорошо бы добраться до стрелка побыстрее, потому что прочие твари тоже торопятся вступить в бой. И ладно зомби, те разгоняются неторопливо, и особо опасными противниками их не назовешь. А вот две механические многоножки – другое дело. Суетливый перестук металлических лап сливается в сплошную дробь множества барабанов. омерзительное создания уже половину пути преодолели. Еще один перекат. Пара. Короткий прорыв. Пришелец как раз выпустил последнюю пулю и уже надавил на рычаг, откидывая опустевший барабан. Так этим делом увлечен, что наверх даже не взглянул. Возможно, у горячки боя не почувствовал, что над головой оказался посторонней При таком-то тяжеленном скафандре неудивительно. Еще минус патрон. И минус один опасный враг. Похоже, разумные противники закончились, и плюс ко всему грешник оказался на высоте сложно устроенной конструкции, удерживающей платформу с пушкой. «Зомби не настолько ловкие, чтобы запросто сюда забраться и накинуться со всех сторон. Им придется задержаться, потерять и без того не впечатляющий темп». А вот многоножки — другое дело. Прямиком мчатся, считанные секунды до столкновения остались. Грешник спрыгнул с поврежденного пришельца, встал поудобнее, вскинул винтовку и тут же зашатался от ударов воздуха, что выметался из-под огромных крыльев. Летучий ящер, появившись, неожиданно притормозил над головой, почти зависнув на месте. При этом он вновь начал разгонять и без того жиденький дым, после чего случилось совсем уж неожиданное. Спрайты об этих тварях толком ничего не рассказывали, поэтому грешник не думал, что немаленькие создания способны совершать столь сложные маневры, не задевая антенну, и ее оттяжки, и тем более не думал, что их оружие, что-то вроде кратковременного звукового импульса, способного сгибать прочный металл и крушить поверхность крыши, ломтями сдирая с нее покрытие. Мишенью этого импульса, естественно, оказался сам грешник. Все остальные разрушения — это так, побочное действие. Врезало знатно. Нет, благодаря отражению и тело не пострадало, просто приложило так, как пулям из винтовок пришельцев и не снилось. Если Бутвайзер за раз снимал по паре щитов, эта гадина за одну атаку минимум три снесла. И грешника она тоже снесла. В том смысле, что толкнуло его здорово. Не просто на ногах не удержался, его будто метло из платформы смело. Рухнул на исковерканную крышу, чудом не выронив винтовку и, оказавшись в считанных шагах от первой многоножки. вскочить уже не успевал. Тварь чересчур быстро и слишком близко подобралась, не позволит даже на колено приподняться. Потому начал наводить винтовку как есть, лежа на боку и даже не попытавшись прижать приклад хоть к чему-нибудь, не говоря уже о плече. Каждое мгновение сейчас бесценно, нельзя позволить гадине себя схватить, зажать между набором жвал. Там никакие щиты не спасут, слетят в секунды, сколько их ни навешай. Ну да ничего, с такой-то винтовочкой даже не нужно исследование использовать. На среднего размера многоножку мощи более чем достаточно. Главное вбить пулю в глубины туши, а не пустить ее по краю. Грешник почти успел. Чуть-чуть не хватило додавить спусковой крючок. Нет, ногоножка тут ни при чем. Ни первая, ни чуть отставшая не успели его опередить. Умешался новый фактор, неожиданный и дико эффективный. В грешника ударил снаряд. Или мина. Или что-то наподобие. В общем, неважно. В его голень врезалось что-то быстрое и тяжеленное, тут же взорвавшееся с оглушающим грохотом, жгучим пламенем, разлетом осколков и ударной волной. Следом громыхнуло еще и еще в считанных шагах. Все вокруг заволокло непроглядным дымом, но, несмотря на падение, потерю очередной порции щитов и множества негативных эффектов, Удалось осознать, что многоножек тоже накрыло, и вряд ли они продолжают нестись к цели в прежнем темпе. Выжить под залпом артиллерийской батареи отражение позволяет, но от всех последствий не спасает. Грешник почти перестал дышать и мало что видел. Однако на каких-то инстинктах, замешанных с интуицией, определил, с какой стороны прилетают снаряды. Неловко выкатившись из громадного костра, пожаравшего несколько квадратных метров крышу, он торопливо, обновляя щиты, вскочил на ноги и оглянулся. Вот ведь растяпа. Решил, что с пришельцами покончено, обрадовался быстрой победе, не убедивший, что все разумные противники надежно успокоены. Да как бы не так. Пианист, подстреленный из лука самым первым, не умер, несмотря на почти насквозь пробитую голову. Или мозги у пришельцев не там располагаются, или именно у этого от природы недостача серво вещества и прочего. Как бы там ни было, чужой сумел подняться и, развернул свой музыкальный инструмент в другую сторону, навел многочисленные стволы на обидчика. Непонятно, что это за оружие, зато понятно, как работает. И также понятно, что отдача у него сумасшедшая. Пришелец выпустил лишь три снаряда, после чего ему пришлось двигать рычагами, компенсируя нежелательное перемещение подобия артиллерийской установки. При таких недостатках она хороша, если требуется приличную площадь обработать. Против одиночной и проворной цели совсем не то. Грешник в данный момент не сказать, что двигается шустро, так что надо это исправлять. Следуя за первой мыслью, дёрнулся было рвануть со всех ног пришельцу, чтобы как можно быстрее сократить дистанцию до радиуса короткого прорыва, после чего переместиться навыком и потратить ещё один патрон. Однако суетиться не стал, заметив сквозь редеющий дым приближения множества зомби. Плюс из пламени выкатилась недовитая многоножка, выглядела она, не сказать, что бодро, да и горела местами, густо измазавшись в пылающем гудроне или чем тут крыша залита. Однако даже в таком состоянии тварь все еще способна доставить немалые неприятности. План безумный, как и полагается, для этого одновременно спящего и спятившего острова созрел в кратчайшее мгновение. Грешник действительно припустил со всех ног, но не к пришельцу, а на 90 градусов левее. А тот как раз навел свое неуклюжее орудие и выдал новую очередь. Снаряды полетели там, где грешника уже не было. Пара огненных рощерков умчалась вдаль в сторону соседних высоток. Один угодил в зомби и при этом взорвался, накрыв осколками и убийственно жарким пламенем еще нескольких. Грешника тоже приложила, но на этот раз отделался всего-то одним щитом. Даже не замедлившись, помчался дальше, стараясь по мере сил держаться между позицией артиллериста и самыми вкусными целями. Похоже, мозг у этого пришельца действительно не в голове располагается. Иначе как объяснить, что он далеко не сразу понял, с кем связался? Грешник даже прямые попадания снаряда способен выдерживать, а уж осколки... Для него и вовсе пустяк смехотворный. К тому же попасть в верткую цель не получалось, все проносилось рядом, но мимо. Точнее, не совсем мимо, а по нежелательным целям. То и дело доставалось зомби, прилетела последняя оставшаяся в строю многоножки, а по непонятной медузе прямых попаданий не меньше трех пришлось, плюс осколками посекло. Это изрядно проредило ее щупальца, да и костер, что... Разгорелся под громадной тушей, радостных ощущений не доставил. Однако она даже не подумала присоединиться к схватке, просто начала медленно перемещаться в сторонку. По-прежнему ни на что не опиралась, будто плыла по воздуху, как плавали смертоносные призраки в той непростой пещере на втором ярусе. Не меньше половины зомби разорвало или пропекло до костей. Все прочие, наверное, устали вскакивать и снова падать, сбиваемые с ног осколками и ударными волнами. Громадная антенна, словив пару попаданий и лишившись части оттяжек, угрожающе перекосилась. Несколько соседних зданий пострадали от разлета промазавших снарядов, там разгорались пожары. Здесь же, на крыше, огонь местами полыхал сплошной стеной. Даже при полном наборе щитов пробираться через этот ад опасно, а в почти сплошном облаке черного дыма трудно дышать. Из пламени выбралась все та же везучая многоножка, и даже, не попытавшись атаковать, куда-то неловко поползла прямо по искалеченным и горящим телам измененных. Только тут пришелец осознал, что чересчур увлекся. Хотя это не точно, возможно, у него просто закончились снаряды. Как бы там ни было, но оставив в покое свое пианино и походкой беременной слонихи, направился к грешнику, сжимая в лапище какую-то непонятную железяку. Грешник, полюбовавшись на это жалкое зрелище, перестал метаться. Достал меч, снес ближайших зомби, из которых всего лишь один проявлял горячее желание причинить противнику вред. расчистил местность, не особо торопясь, снова забрался на платформу здоровенного орудия, с высоты которой пристрелил последнего скаута. Еще один патрон потратил на многострадальную многоножку, после чего поменял винтовку на лук и за минуту добил подранков зомби, непрерывно при этом следя за ящерами. Парочка летунов, испугавшись взрывов и пламени, все это время кружила вдали. Но сейчас грохотать перестал, и твари решили повторить атаку. На этот раз они действовали слаженно. Пришлось снова менять лук на винтовку. Тяжеленная броня летающим тварям не положена, так что оставалось подпустить их поближе. Цели крупные, не слишком быстрые, а патроны дорогие и запас их невелик. Парой выстрелов приземли в авиацию, грешник уставился на медузу. Та, отступив на угол крыши, не пламенем, успокоилась и по-прежнему не обращала внимания на дерзкого человеческу, осмелившегося в одиночку напасть на такую ораву. И что с ней делать, прикажете? Похоже, это действительно зенитка, и кроме воздушных целей ее ничто не интересует. Но чего следует ожидать, если оставить тварь в живых? Ведь кукловоды могут посчитать, что задание не выполнено. Какой там процент полагается изничтожить по условиям? И как его считать полагается? Просто по количеству уравнивая слабых сильными? Или принимать в расчет индивидуальные особенности? Нет, проще прикончить, чем разобраться. Покрутив головой грешник, поднял заточенный металлический пруд. Таких тут несколько валяются, измененные их используют вместо копий. Достал из хранилища одну из динамитных шашек, полученных от полковника, торопливо примотал ее к ржавой железяке, поджег фитиль. Размахнувшись, отправил копье в купол медузы. Оно вонзилось глубоко и засело там крепко. Тварь начала было проявлять волнение, заколыхалась, задвигала щупальцами, но тут рвануло, расшвыривая шметки плоти. Однако взрыв оказался не таким уж разрушительным. Исполинская медуза растеряла часть купола, однако так и продолжала висеть на одном месте, не косаясь земли. Разве что щупальца принялись подергиваться, будто к ним высокое напряжение подвели. Грешник начал было подумывать, о не добавить ли по цели изгнанием призраков. Очень уж это создание похоже на пещерную тварь. Да и туши не все так просто. Просматривается подобие неких фантомных тканей. Однако зенитка, или что это на самом деле, лишившись изрядного куска купола, лишь несколько секунд особо на это не реагировала. А затем начала буквально сдуваться. И минуты не прошло, как на крыше осталась скомканная оболочка, лежащая на груди подобие уродливых макаронин что изначально были длиннющими щупальцами. Вроде как дело сделано. Но сделано лишь наполовину. Западная башня все еще стоит, и что-то грешнику подсказывает, падать она не собирается. Спрайты, конечно, обещали сами с ней разобраться, но веры им нет. Нет, точнее не так. Невозможно поверить, что кукловоды позволят им выполнить половину задачи, разбираться с которой назначили топов. Так просто участникам отвертеться не позволят. Грешник к чему-то подобному был готов. Понимал, что хочешь того или нет, а придется что-то из западной башни решать. Она чуть выше восточной, но это не помешало выяснить, что гарнизон там побольше. Шум привлек внимание врагов. Вдоль бортика крыши выстроились около сотни измененных. Между ними просматриваются головы нескольких многоножек и бочонки скафандров пришельцев. Тех не меньше десятка, и непонятно, почему они не стреляют. Боятся своим навредить. Но артиллериста-пианиста это не очень-то остановило. И что дальше? Устраивать новый штурм? Причем вряд ли Висмут поможет на этот раз. Судя по шуму внизу, у него там уже не боя, а какое-то немыслимое побоище. Нет, затевать новый штурм ни времени нет, ни возможностей. Зато есть другой вариант. В первой жизни грешник не был артиллеристом, так кое-что понимал на уровне общих сведений об этом не самом простом оружии. Здесь, на старте второго яруса, довелось угодить в интересные места, где пришлось восполнить пробел, обзаведясь редчайшим навыком. Тот так и называется артиллерия. Такой же базовый, как винтовки, пистолеты и прочее, но он позволяет не просто брать это оружие в руки или прикасаться к нему, а применять по прямому назначению. И чем выше параметры умения, тем эффективнее ты обращаешься со смертоубийственными штуковинами. И был еще один эффект, не столь бросающийся в глаза, как прочие. Не секрет, что далеко не все люди способны, к примеру, взять в руки незнакомый пистолет и не просто попасть из него в цель, а хотя бы просто выстрелить или зарядить. Однако кукловоды в этом вопросе уравняли всех. Да, если у кого-то изначально развиты практические навыки обращения с оружием, здесь они тоже немаловажную роль играют, однако уже не доминируют бесспорно над последними новичками в таком деле. То есть, даже впервые в жизни взял в руки пистолет, обладатель полученного на испытании навыка мог собрать его и разобрать, почистить, разрядить и зарядить. И, разумеется, выстрелить. Даже не просто выстрелить, а взять правильное упреждение, грамотно прицелиться, ухватить тем хватом, при котором не так сильно рискуешь получить травму при отдаче. Вместе с навыком участник испытания получал что-то вроде интуитивного понимания изученного оружия. И какой бы пистолет ему потом не давали, сходу без серьезных затруднений с ним разбирался. Для базового понимания принципов обращения хватало одного лишь наличия активного умения. Развивать его следовало лишь ради повышения меткости, улучшения пробития брони, скорострельности, компенсации отдачи и прочих параметров. Пушку пришельцев грешник видел впервые, но это его ничуть не смутило. Ведь профильный навык имеется, следовательно, как-нибудь справиться. Для начала надо забраться у гнездо. Что это тут за кнопка? А это что? Нажать, отпустить, дернуть. О, снаряд оказывается у стволе. Спасибо павшему от рук грешника расчету, это существенно упрощает задачу. Голографический прицел. Нет, не он, но весьма похож. Цвета неудобные, картинка темноватая, сетка странная. Не похоже, что это брак, скорее пришельцы видят как-то иначе. Явно не наш спектр. А вот несимметричный паук вместо простого и всем понятного перекрестья – это явная недоработка. Хотя, если подумать, орудие предназначено для настильной стрельбы на дальние дистанции. Тут для оптики требования иные. Да, она, наверное, вообще не обязательно. Достаточно механических приспособлений для точного выставления ствола по двум плоскостям. Однако прицел, пусть и не самые удачные, оружейники пришельцев все же предусмотрели. И это прекрасно, ведь они существенно упростили стрельбу прямой наводкой. Вот этой самой наводкой грешник и занимался, толком не понимая, что именно он делает. Это примерно как вслепую идеально печатать без предшествующих тренировок. Руки что-то нажимали, крутили, дергали. Управление механизмом платформы и ствола не отличалось простотой и эргономичностью. Пришлось здорово попотеть, чтобы наставить пушку куда надо. Пришельцы на западной башне, похоже, начали что-то подозревать. Или просто решили, что нечего им там праздных зрителей изображать. Басовито загремели выстрелы, мимо головы грешника будто космическая ракета пролетела. Шум от громадной пули впечатлил. Спасибо, что высоты у зданий разные, и навести свое огромное оружие на восточного соседа враги не смогут. Ствол не опускается ниже горизонта. Зато выше поднять пара пустяков. Наведя паук на борте крыши, грешник потянул за спуск, посылая ответку. Платформа содрогнулась, а грохнула так, что только было пришедшие в себя уши вновь обзавелись тугими пробками. Пламя вырвалось из ствола громадным пылающим облаком, зависло перед орудием и бушевало не меньше секунды. Жар от него такой разошелся, что один за другим слетели два щита. Наконец, завеса рассеялась, и грешник, оценив результат выстрела, пораженно покачал головой. «Пожалуй, западную башню следует переименовать в западный вулкан или просто в вулкан». Причем действующей. Если многоствольное пианино создавала пожары на нескольких квадратных метрах, монструозное орудие на мелочевку не разменивалось. Оно накрыло там все. Собственно, от самой крыши, по сути, ничего не осталось. Больше половины попросту исчезло вместе с парой верхних этажей. Дальней части чуть поменьше досталось. Какие-то фрагменты удержались под уцелевшим углом. Но тем, кто там находились при взрыве, радости мало. Если их не смело вниз ударной волной, теперь жарятся в жарком пламени. Небоскреб превратился в исполинское подобие горящей свечи. Огонь уже проник на нижележащие этажи, пламя там быстро нашло какую-то обильную пищу и протуберанцами вырывается из многих окон. Жизни в верхней части здания теперь нет и не может быть. Телефон неспроста дергался раз за разом, принимая одно сообщение за другим. Похоже на почерк кловодов. Не любят они много информации одним блоком выдавать, и в большинстве случаев предпочитают разбивать простыню на несколько фрагментов. С вероятностью близкой к ста процентам грешник предполагал, что там пишут. Задание завершено и бла-бла-бла. Нет смысла заглядывать в ленту, сейчас каждая минута на вес золота. Телефон, будто обидевшись на игнорирование, завибрировал по-другому. Кто-то звонит. И грешник не удивился, увидев прозвище звонившего. Тоже несложно догадаться. «Грешник, еще раз приветствую. Я смотрю, у тебя все получилось. Даже не спрашиваю, как ты это устроил. Просто напоминаю. Теперь пора вторым делом заняться». «Да, Висмут, я не забыл. Считай, что уже начал этим вопросом заниматься». Мы можем чем-нибудь помочь? И чем же вы мне поможете? Судя по тому, что у вас там так и продолжают стрелять, без меня проблем хватает. К сожалению, ты прав, хватает. Но если что надо, мы постараемся. Да нет, ничего не надо. Выбирайтесь оттуда, теперь нет смысла здесь оставаться. Я сейчас в тюрьму, а там видно будет. Хотелось бы спросить, как ты собираешься в тюрьму попасть? «Но ты не станешь спрашивать», — перебил грешник. «Да, ты снова прав, это не мое дело. Удачи тебе». «И вам тоже удачи. Побольше». Убрав телефон, грешник подошел к восточному краю крыши. Взялся за цепочку, приблизил картинку. Осмотрел кусочек фонарного острова, просматривающийся вдалеке, в просвете между зданий. Тюрьму отсюда не разглядеть, но слева выглядывает кусочек ограждения. Металлическая сетка, поверх нее тянется спираль и газа. Солидная преграда, ничего не скажешь. Однако это не главная проблема. Далеко не главная. Подтащил несколько тел под бортик, после чего достал из скрытого хранилища одну из припасенных двух досок для серфинга. Здоровенная штуковина, но благодаря современным технологиям весит всего ничего. Прислонил к бортику, прикинул расположение, чуть поправил наклон. Вот так вроде бы нормально. Зафиксировал телами зомби. Установлена доска, скажем откровенно, не очень-то надежна. С такой парусностью до первого порыва не самого сильного ветра простоит. Но грешнику этого более чем достаточно отойдя на несколько шагов начал было раздеваться пряча вещи в хранилище, но инстинктивно замер отреагировал на недалекую вспышку. Следом донесся сильнейший грохот, после чего на западе начало вздыматься облако густого дыма. Не удержавшись, улыбнулся: зря висмут не верил да и грешник недалеко от него ушел. спрайты пусть и не очень-то оперативно, но обещание выполнили И как вариант? Кукловоды перестали сдерживать их энтузиазм. Вон со стороны парка тут же стрельба началась, да еще какая, и взрывается там что-то не сильно, но часто. Наверняка группа полковников вступила в бой, отвлекая внимание на себя. Так что разносить небоскреб – это уже лишнее. У пришельцев сейчас и без того хлопот хватает, да и задание засчитано. Но если так, кукловоды слегка поторопились. Ведь выполнена лишь основная, обязательная часть, дополнительная еще в процессе. Сильные взрывы пожары на двух ключевых городских высотках здорово переполошили весь остров. Какие бы силы пришельцы не направили сюда до этого, сейчас непременно подмогу добавят. А это значит, что в районе причала для парома врагов поубавится.